Евдокимов умер, когда Леночке было десять. Они ни разу не виделись. Леночка про отца никогда не спрашивала, а мне не хотелось рассказывать, какой дурой была ее мать. Но, с другой стороны, если бы не Евдокимов, то и Леночки бы не было. Конечно, я еще не раз пыталась как-то устроить свою личную жизнь, но потом поняла, что... Не хочу замуж. Мне прекрасно было и одной. Поклонников хватало, а стирать кому-то носки и варить обеды я совсем не стремилась. Смыслом моей жизни была Леночка, и я с нетерпением ждала, когда она, наконец, окончит школу, и мы с ней воссоединимся. Какой же красивой барышня она стала. именно барышней благодаря воспитанию унички лена всегда очень прямо держала спину гордо поднимая свою прелестную головку увенчанную длинной светло-русой косой ярко-голубые глаза с длинными ресницами тонкие выразительные изогнутые брови белое просто фарфоровая кожа с нежным румянцем снегурочка да и только лена была совсем не похожа на меня но так красиво но что самое поразительное она совершенно не понимала собственной красоты к сожалению мы не были так близки как мне хотелось бы Конечно, она больше не поворачивалась ко мне спиной, демонстративно предпочитая Онечку, как в детстве. И вежливо радовалась моим приездам, но между нами всегда существовала лёгкая отчуждённость. А как мучительно мне хотелось обнять свою девочку, расцеловать её прелестное личико. Нет. Лена была Лисьма сдержана в проявлении чувств, и, как мне кажется, с лёгким недоумением наблюдала мои столь частые слёзы. Но поговорить о её взрослении и самооценке нам всё же удалось. Мне кажется, Леночка удивилась, обнаружив, что с мамой вполне можно обсуждать такие интимные темы. Это был первый шаг к нашему сближению, а потом Умер лаоничка, чуть не дожив до 94 лет. Лена в это время уже училась в 10 классе. Про бабушка немного не дождалась её аттестата зрелости. Я приехала сразу. Дверь мне открыла маняша. Ну, наконец. Иди. Не знаю, что мне с ней делать. Села и сидит уже который час. Леночка и правда сидела на диване, положив руки на колени, и смотрела в никуда. Такая красивая, такая примерная девочка и такая потерянная. Я позвала «Леночка, детка, что с тобой?» Она перевела на меня свой рассеянный взгляд, узнала. Губы ее задражали и «Моя дочь». Заревела в захлёб, как маленькая, протянув ко мне руки. Я просидела к ней, посадила на колени, обняла, прижала к себе. Стала целовать её полные слёз глаза, солёные щёки, всхлипывающий рот, дрожащие ручки, моя девочка, моя бедная девочка. Наконец моя. Мы долго просидели, обнявшись. Несколько раз заходила маняша, смотрела на нас и качала головой, а потом позвала из кухни. — Идите хоть поешьте. Одна с дороги, другая второй день не жрамши. — А хочешь, я заберу тебя прямо сейчас? — спросила я у Леночки, вытирая ей слезы. Она шмыгнула носом и смущенно слезла с моих колен. — Да, моя маленькая девочка была уж почти с меня ростом. Пойдёшь ко мне, доучишься да там. Но она отказалась. Да и действительно, в этом было мало смысла. Учиться стало из всего ничего. И если б я только знала, что скрывало за её отказом. Конечно, не желание расставаться с Евгением Леонидовичем. Узнала я про первую любовь своей дочери позже, когда она уже переехала ко мне и училась в институте. Но Лена рассказала эту историю как-то так, что я поверила. Все в прошлом. На самом деле ничего еще и не начиналось. Мы похоронили Онечку, и я уехала в Москву. У меня было совсем немного времени, чтобы... подготовиться к приезду дочери надо было сделать косметический ремонт в квартире и подремонтировать собственный организм у меня обнаружили опухоль в груди к счастью небольшую возможно я толком не осознала что со мной произошло настолько была занята мыслями о леночке совсем не боялась и была свято уверена что всё обойдётся Всё я обошлось. Мне сделали операцию. Я прошла курс химиотерапии, похудела, подстригла совсем коротко, потому что волосы лезли страшно. Леночке понравился мой новый образ, стильный, очень молода. А я не стала объяснять, чем вызвана эта стильность. Годы, которые мы с Леночкой провели вместе в Москве, были самыми счастливыми для меня и самыми мучительными потому что меня накрыло такой волной материнской любви что ж не знаю как это терпела моя бедная дочь не привыкшая ни к столь эмоциональному проявлению чувств ни к такой опеке а я старалась очень старалась не виснуть на ней не лезть в её уже взрослую жизнь не давать непрошенных советов не докучать заботой мою получалось плохо я начала сходить с ума если она опаздывала больше чем на 5 минут или не звонила когда обещала мне мерещились всякие ужасы о потенциального обидчике моего ребёнка Я способна была убить собственными руками, клянусь. Но убивать никого, к счастью, не пришлось. Еще я опасалась, как бы Леночка не повторила мою судьбу. И все-таки рассказала ей о романе с Евдокимовым, но она выслушала без особого интереса и уважения ко мне у нее явно не прибавилось. В отличие от меня, Лена была очень рада, сдержана и благоразумна, даже холодна. Но, возможно, она просто ещё не проснулась. При всём её несомненном уме девочка была всё-таки гораздо более инфантильна, чем я в её возрасте. Ирина окончила институт, и мы стали думать о поисках работы для неё. А сначала решили отдохнуть на полную катушку. Но перед отъездом в Левадию мы заехали к маняше, и тут же все наши планы рухнули. Увидев во что превратилась квартира, мы переглянулись, пытаясь вспомнить, когда были тут в последний раз. Давно. Очень давно. Я думаю, нас обеих так и пришибло от осознания собственной вины, мы с Леной дружно забыли про бедную маняшу. А ведь ей уже шёл восьмой десяток. Но она всегда была так самостоятельно и самодостаточно, с такой лёгкостью отпустила со мной Лену и так замечательно справлялась одна, как мы увидели. Совсем не так замечательно, как нам казалось. Сама она тоже была какая-то странная. Я потащила её по врачам, и нас обрадовали известием, что Маняша перенесла на ногах инсульт. Тут я совсем расстроилась. Мне удалось положить маму в больницу, а мы с Леной засучили рукава и принялись приводить в порядок квартиру. Холодильник пришлось просто выбросить, потому что отмыть его от плесени было нереально. Мы выкинули ещё кучу барахла. Переклеили кое-где обои, даже покрасили полы, двери и подоконники. Всё это время я думала, что делать дальше. Маму нельзя было оставлять одну. Перевести её в Москву? Она там совсем сойдёт с ума. Всё новое, непривычное. Мне переехать в Казицк. А на что мы будем жить? Лена ещё не нашла работу, да и вряд ли ей будут много платить поначалу. А я зарабатывала очень прилично. Наш ящик, конечно, давно развалился, но мне удалось устроиться в частную фирму, которую сумела организовать на остатках почти разорённого химического завода мой бывший муж Торопов. Было ещё одно обстоятельство, которое мешало мне принять решение о моё здоровье. Я пока не дошла до врача, хотя предполагала самое худшее. Но Леночка решила всё за меня. Мам, конечно же, я стану с маняшей, сказала дочь, глядя на меня ясным взором. Ты даже не беспокойся. Всё будет нормально. Я же всё понимаю. Я, в отличие от Леночки, совсем ничего не понимала. Если бы я только знала, чем вызвано её решение, да я приложила бы все усилия, но не допустила бы, чтобы она пошла работать в эту школу и попала времяком в объятия Евгения Леонидовича, который к тому времени уже 3 года как был женат и растил дочку. Но, правда, мне было и не до того, чтобы вникать в личную жизнь дочери. Я обратилась к врачу, сделала все анализы. Результат был неутешительный. Снова опухоль и уже неоперабельная. Она располагалась как-то так, что удалить не представлялось возможным. «Химиотерапия замедлит развитие опухоли, и некоторое время вы еще поживете», — сказал врач. Он дал мне года 3, от силы 4. При постоянно проводимых курсах химии. Ну да, если меня не убьёт рак, так точно доконает химия. У меня никогда не было таких предвидений, как у Онечки или Лены. Только два раза в жизни я совершенно определённо знала, что со мной будет. Первый раз, что обойдется, а сейчас? Да, тут, собственно, никакого ясновидения и не требовалось. Я успела пройти всего один курс, когда умерла маняша. Это не красит нас с Леной, как дочь и внучку, но горевали мы по маняше совсем не так сильно, как по уничке. Я только подумала... Онечка прожила почти 94 года, как и Елена Петровна Несвицкая. Маняша умерла в 78. Я вряд ли доживу до 50. Леночка, что ж будет с ней? Я никогда не верила в Бога, хотя Онечка, конечно же, окрестила нас с Леной в тайне от маняши, но с этого момента Я каждый день молилась, сама не зная кому, за свою дочь, выпрашивая для неё долгую жизнь. Пусть я умру в мучениях, лишь бы Леночка была счастлива. Я успела проститься с мамой, проститься и попросить прощения, что так мало её любила, хотя она вряд ли слышала мои слова. Но перед самым концом Маняша вдруг очнулась и чётко произнесла: "Хочу пить". Я напоила её из поилки, потом вытерла ей рот. Маняша посмотрела на нас с дочкой вполне осмысленным взглядом. Соня. Лен. Она нас узнала. Прошептала потрясённая Леночка, но тут Маняша Перевела куда-то взгляд за наши спины и с радостным удивлением сказала, «Мама пришла!» Мы с Леной обернулись, словно и вправду ожидали увидеть Онечку, а потом переглянулись, осознав, что это значит. И тут лицо Маняша вдруг расцвело. Помолодела. Глаза засияли, она приподнялась и вскрикнула, протянув руку вперёд: "Серёжа!" таким звонким, девичьим голосом, с такой любовью, что мы обомлели. А потом упала на подушку и замерла. "Мама!" позвала я, но она не откликнулась. Всё было кончено. Мы с Леночкой смогли поговорить о последних минутах жизни нашей маняши только после похорон и поминок, на которые пришло неожиданно много народу. Как ты думаешь, кто это? Серёжа спросила Леночка. Не знаю. Я сама была в недоумении, вряд ли маняша могла в последнюю секунду жизни вспомнить его Евдакимова, которого никогда в глаза не видела. Но потом меня осенило. Так это же. Так это же наверняка Лагутин. В детстве я никогда не понимала, почему я Бранштейн, если мама Лагутина, бабушка Матвеева. Потом Унечка рассказала мне про мамин скорополительный брак и раннюю гибель её юного мужа. Раньше мне казалось, что мама не меняла фамилию просто не желая возиться с обменом документов. Но теперь я думала по-другому. Мы достали семейный альбом и долго перебирали. Не многочисленные фотографии, конечно, больше всего было моих Еленочкиных. Посмотри, какая Маняша смешная. Да, забавная. Это они снялись, когда Онечка с Федотом Игнатьевичем поженились. 1930 год. Федот Игнатьевич и Онечка сидят, а десятилетняя Маняша стоит рядом с матерью. Новоиспеченные супруги очень серьезны, особенно Онечка, голова которой кажется окруженной сиянием из-за совершенно седых волос. Абоняша вытянула шею вперед и вытаращилась на фотографа, наверное, в ожидании обещанной птички. «Какой Федот Игнатьич импозантный, правда?» «И не говори, а Онечка...» Уже тогда была вся седая. А сколько ей тут? "Лет 30", ответила я. "А вот смотри, твой дедушка Илья. Красивый какой. Мам, ты на него похожа очень. А маня ж тут какая-то блондинка. Это она под Марину Ладыни подделывалась. Помнишь, была такая актриса с виноркой Пастух. Смутно. Ой. А, мне эта твоя карточка нравится. Такой ангелочек. Знаешь, Онечка с ней не расставалась, с этой фоткой под подушкой держала, правда. Ну вот. Мамочка, не плачь. Ну, пожалуйста. Не буду, не буду. А, вот она, эта карточка. Маняша с Серёжей Лагутиным в Ташкенте, незадолго до войны. Это Маняша, изумилась Ледочка. Снимок был любительский, слегка смазанный, да и выстрел сильный, но ещё можно было разглядеть двух подростков с велосипедом. На первом плане стояла Маняша, тоненькая, хрупкая, с двумя длинными косами, перекинутыми за спину. Она смеялась, держась за руль правой рукой, а левой, судя по всему, отмахивалась от фотографа. Сережа стоял за велосипедом в соке, с пышной шапкой светлых волос. Он улыбался, глядя на маняшу. Случайный кадр. Маленький фрагмент ушедшей жизни, законсервированный в эмульсионном слое фотобумаги. Ташкент. Лето. Юность. Счастье. В сердце дунет ветер тонкий. И летишь, летишь, стрим глаз, а любовь на фотоплёнке душу держит за рукав. Задумчиво произнесла Лена. Это чьи стихи? Арсения Тарковского. Как же она его любила этого Серёжу, если всю жизнь носила его фамилию. и позвала его в свой последний час. Бедная, бедная маняша. И второго мы уже потеряла. Одна всю жизнь без любви. И тут я зарыдала в голос. А моя дочки нулась меня утешать, точно так, как Я ее утешала после смерти Онечки. Я плакала о матери и о своей несчастной жизни, которая осталась так мало, а моя бедная девочка целовала меня и заговаривала мою боль, рассказывая о своих планах, которым не суждено было сбыться. На следующий день плакала уже она, узнав о моей болезни. Потом я уехала, чтобы пройти ещё один курс химии и доделать кое-какие дела. Я уже нашла жильцов для квартиры. Оставалось лишь собрать необходимые вещи для переезда в Казиฉк. Не было меня всего месяц. Но за эти 4 недели участь моей дочери изменилась непоправимо.